79. Лазанья снова была отправлена в духовку. а Афабион сидел с Соней и Матильдой на кухне в ожидании, пока Теодор спустится после душа. Они разговаривали о всякой ерунде. Время от времени Соня смеялась над тем, что рассказывала Матильда, а иногда и он пытался улыбнуться. Но улыбка была весьма непростым делом. Она как будто застряла где-то у него внутри и ощущалась скорее как неудобная гримаса. В каком-то смысле он должен был почувствовать облегчение. Они с Соней наконец объединились и вместе заставили Теодора взяться за ум. Но облегчение было последним, что он чувствовал. Не было никаких сомнений, что единственно правильным было отправиться в Хельсингер и связаться с датским прокурором. Но тревога о том, как все пройдет, все еще была у него на душе. Рана не затягивалась, она беспокоила его словно обострившаяся язва желудка. Кроме того, прошла уже почти четверть часа, а ведь он не знал никого, кто обычно принимал душ так быстро, как Теодор. Я пойду и посмотрю, как у него обстоят дела, он встал и вышел из-за стола. Начинайте есть, если хотите. "Нет, мы подождем, пока все соберутся", сказала Соня, наполняя свой бокал вином. Оказавшись в верхнем коридоре, он встал перед закрытой дверью ванной и прислушался к звукам душа по другую сторону. Было ли это на самом деле то, о чем он беспокоился? Он не думал об этом до нынешнего момента, а сейчас вовсе не был удивлен. Было слышно, как льется вода. Но звук такой, что земля стала уходить у него из-под ног. Была ли это его вина? Не слишком ли сильно он надавил? Или уже слишком поздно, как сказал Теодор? Вопросы, на которые не было ответов, продолжали атаковать его, пока он доставал монету и дрожащими руками поворачивал замок и открывал дверь ванной. Может быть, им все таки надо было сделать так, как говорила Соня? Сделать вид, что ничего не произошло. Ледяная вода, которая не попадала в наполовину закрытый слив в полу, а перетекала через край илась дальше по полу ванной, словно обожгла его ноги через носки. Но это было последнее, что его волновало. Он сунул руку под струю душа, закрыл кран и поспешил к открытому окну. До земли было слишком высоко, чтобы спрыгнуть. Вероятно, он спустился по водосточной трубе, которая проходила совсем рядом с окном. Однако куда он отправился после этого, этот вопрос мог иметь бесконечное число ответов. Дверь сарая в саду была приоткрыта. Стало очевидно, что он взял велосипед, что в свою очередь означало, что у него уже было достаточно времени, чтобы спрятаться, если, конечно, он не хотел, чтобы его нашли. Фобяна подкашивались ноги, и он был вынужден опереться на раковину, чтобы не потерять равновесие. Но ему нельзя раскисать. Сейчас это последнее, что он может сделать. За каждую минуту, которая проходила именно сейчас, его сын удалялся еще на пятьсот метров. Печали сама анализ могли подождать. Он не должен терять время. Он поспешно вышел из ванной и спустился по лестнице. "Тео, сбежал", крикнул он остальным. "Можете есть без меня. Я свяжусь с вами, как только что-нибудь узнаю". Соня что-то крикнул ему вслед, но он не расслышал, что именно, так как уже выходил из дома и пересекал улицу. Его руки тряслись так сильно, что пришлось использовать их обе для того, чтобы вставить ключ в замок зажигания и повернуть его, не имея ни малейшего представления, в каком направлении он поедет. У Теодора не было друзей, домой к которым он мог заявиться в любой момент. К сожалению, с тех пор, как они переехали сюда, у него не появилось ни одного по-настоящему хорошего приятеля. Другими словами, не было никакого смысла осматривать кварталы рядом с их домом или школой. То, что он направился на юг, в город, казалось самым очевидным. Но это предполагало, что там должен быть кто-то, с кем он мог встретиться. В противном случае целью мог быть поезд или паром в Данию. Но побег из страны стоил бы немалых денег и требовал наличия какого-то плана, а у Теодоро не было ни того, ни другого. Это не было бегством, которое было спланировано заранее. Этим побегом полностью управляли эмоции: страх и паника от того, что ждало его на свидетельской трибуне. И уж где бы он сейчас не хотел оказаться, так это именно в Дании. По этой причине он решил ехать прямо в противоположном направлении к лесу Польшескук, пытаясь отбросить мысли, которые были у него в голове в течение последних нескольких часов и теперь удерживали все его внимание. Он свернул направо, на улицу Йохана Банера, а затем налево, на улицу Румарасвек, с лесом Польшескук на левой стороне. А ведь он даже не верил в сверхъестественное в то, что по другую сторону есть существа, которые обладают возможностью заглядывать в будущее, и что можно просто достать доску с буквами для общения с ними. Для него будущее никогда не было ничем иным, как результатом различных цепных реакций, где одно следствие вело к другому. Совершенно не отдавая себе отчет, почему, он повернул налево на дорогу к Боя по кольцевой развязке. И поехал дальше, мимо крематория с его рвом, прямо в Польше с кук, густая листва которого эффективно затемняла светлую летнюю ночь. Тем не менее, он не мог избавиться от беспокойства, которое передалось ему от Матильды. Оно было реальным, в этом он не сомневался. Она очевидно чувствовала его еще месяц назад, но не успела рассказать об этом до того, как получила пулю в живот и упала на пол без сознания. Но как только очнулась в больнице после всех операций, это было первое, о чем она заговорила. Если она выжила, то кто в их семье умрет? Велосипедная дорожка уходила в лес с правой стороны от дороги, но он не видел ни велосипедного фонаря, ничего либо еще, что означало бы, что он на верном пути. Наука, логика, Весь здравый смысл говорили, что он не должен думать об этом. Но как бы ему ни хотелось, нельзя было закрывать глаза на ту связующую нить, которая прошла через жизнь Теодора с самых первых школьных лет и до сих пор. Все, что нужно было для объяснения и понимания всей ситуации, было именно в ней. Все поступки и последствия, которые за эти годы заставили его загнать себя так далеко в угол что он больше не мог видеть выхода из всей этой ситуации. Сверхъестественное или нет, разве это имеет значение? Если бы кто-то спросил, он не смог бы привести нормального объяснения. Не было никаких поддающихся логике аргументов или вообще какого-либо рационального объяснения того, почему он вдруг затормозил так, что взвизгнули шины развернулся и проехал около ста метров назад, прежде чем свернуть направо на гравийную дорогу и продолжить движение прямо в лес. Единственное, что он знал, это то, что до этого ехал не туда, а теперь был на правильном пути. Он пронесся мимо Польши павильона. Это было обычное кафе, но несмотря на странное его местоположение прямо в лесу, все его столики заполнялись жаждущими вафель гостями каждое утро. Как только солнце поднималось над лесом, он трижды был там с Теодором, и каждый раз им приходилось ждать свободного столика. Теперь там было пусто и безлюдно. Никаких гостей, никакого персонала, никакого Теодора. И все же он не колебался ни минуты, как будто знал то, чего совершенно точно знать не мог. Примерно через пятьдесят метров он свернул налево. А еще через несколько сотен метров оказался у пешеходного моста, протянувшегося через железнодорожные пути. Здесь было так же пусто, как и в кафе. Ночным мгла заполнило все пространство таким густым туманом, что рельсы, которые находились в десяти метрах под мостом, невозможно было разглядеть. Он не мог увидеть даже противоположный конец моста. Все как будто купалось в нескольких слоях туманной пелены. И только когда он дошел до середины моста, то увидел велосипед Теодора, брошенный с другой его стороны. Он пришел правильно, но вовремя ли? В то время, как Теодор ехал на велосипеде прямо по улице Польшо-Гаттон и был здесь через минуту, он сам сделал большой крюк, объехав поллеса. "Теодор!" крикнул он прямо в туман. "Теодор, ты здесь?" Но единственное, что было слышно, Это эхо его собственного отчаянного голоса, которое становилось все более размытым по мере удаления. Он словно прислушивался к собственному горю, от сознание того, что его худшие страхи стали реальностью. Что-то шевельнулось сзади, наискось от него. Он обернулся, чтобы получше рассмотреть, но так как туман был слишком плотным, он заметил только небольшое движение среди теней. Но что-то там было. Что-то зависло в воздухе метрах в двух от самого моста. Он подошел к перилам, которые были дополнительно усилены очень высоким заграждением, последние полметра которого были выгнуты наружу, чтобы усложнить задачу всем тем, кто хотел попрощаться с жизнью именно здесь. Такое препятствие явно не остановило его сына, потому что он был именно там, или вернее, его тень Только когда он посмотрел вниз и увидел большой кусок листового железа, отошедший от остальной обшивки посредине моста и висевший над рельсами, он начал понимать. Именно на нем сидел его сын на самом краю, хотя было видно, что конструкция явно не выдержала бы веса взрослого человека. Но теодора она тем не менее выдерживала, несмотря на его недавнюю прибавку в весе. Туман на короткое время рассеялся, и он увидел, как Теодор сидит, болтая ногами в воздухе, в ожидании следующего поезда. "Теодор", сказал он, стараясь, чтобы паника не изменила голос. "Теодор, сынок, ты не мог бы подойти ко мне, чтобы мы могли поговорить? Нам больше не о чем говорить. Иди домой, к своей семье. Позволь мне самому разобраться с этим". "Но ты же и есть моя семья". Пожалуйста, иди сюда. Я урод, вот кто я. Чёртов уродец. Нет, Тео, ты не Его голос прервал звук, который он так хорошо знал по годам, проведённым в Стокгольме. Там он слышал его так часто, что в последнее время даже не замечал, кроме, конечно, тех случаев, когда он звучал настолько громко, что ему приходилось закрывать уши руками. Но и здесь и сейчас было достаточно едва заметного, но такого зловещего скрипа рельсов, чтобы его охватила паника. Пожалуйста, пойдем!» Он не знал, как далеко был поезд, да его прибытие могло пройти от нескольких минут до нескольких секунд. Тео, умоляю тебя, закричал он. Иди сюда, иначе будет слишком поздно. Теоддор ничего не ответил и даже не обернулся. Вместо этого он просто сидел, глядя прямо в туман, все больше уходя в себя. Была ли это паника или противостояние предсказанию Греты, не имело значения. У него не было другого выбора. Он не мог просто стоять там и смотреть, как его сын разожмет руки. Залезть на заграждение не составило большого труда, хотя преодолеть выгнутый наружу участок наверху было труднее, чем он рассчитывал. Теодор Пожалуйста, крикнул он, пока рельсы переходили от скрипа к крику. Это не то, чего ты хочешь. Взявшись рукой за старые деревянные перила, выходившие на более высокую стальную опору, и поставив одну ногу на край моста, он осторожно поставил другую как можно дальше на куске листового железа. Ты не предатель. Ты боец. Ты слышишь? Чёртов боец. Ты всегда был таким. Он перенес значительную часть своего веса на ногу, которая стояла на куске металла. У тебя все получится. Я знаю, что у тебя все получится. Грохот под ним заглушили визжащие рельсы. Он отчетливо понял, что даже такой прочный лист металла вот-вот сдастся под его весом. «Черт побери, Теодор! крикнул он. И этот крик наконец заставил сына обернуться и протянуть руку. Через секунду после этого под ними пронесся поезд, и все произошло так быстро, что только потом он смог воспроизвести в памяти всего несколько кадров из всего, что случилось. Как поезд, который с грохотом проносился под ними, словно никогда не заканчивался. Как металлический лист отломился еще в одном месте и вдруг наклонился к низу так сильно, Что Теодору пришлось очень крепко схватиться за него, чтобы не соскользнуть. Как он громко кричал. Что именно, он не вспомнит уже никогда. Только то, что он выкрикивал что-то из глубин своей безудержной печали, чувствуя руку Теодора в своей. Он уже никогда не сможет объяснить, как она туда попала. Или как он сумел удержать ее в своей руке, несмотря на то, что кусок железа под ними исчез. И он никогда не сможет описать дальнейший ход событий, так как пришел в себя только тогда, когда они оба наконец оказались на мосту и стояли обнявшись. Слишком уставшие, чтобы что-то говорить, плакать, думать. Может быть, они заснули. А может и нет.